590. Ноябрь, 23. «Сын мой, учение идет непрерывно, и днем, и ночью, и накопляется жизненный опыт. И хорошо, если к этому приложено сознательное усилие запечатлеть как можно глубже даваемые знания. А сознание усиливает процесс. Человек в школе жизни всегда, если обучение в ней проходит мимо сознания, то земное воплощение теряет свой смысл. Потому учись и испытывай всякий опыт. Ради него и живёшь. Каждое явление имеет учебную цель. Записи полученного опыта ценны для других, идущих за тобой. Легко и свободно идти по проложенной уже кем-то дороге. И не думает идущий, сколько трудов положено на то, чтобы путь их был облегчён. Тем более велика заслуга идущих впереди. Готовы и взять легко, и пользоваться готовым так просто. И никто не помыслит о том, чего это стоило первому прорубившему заросли жизни. Но с ним мой луч, и подвиг совершается в луче учителя. Моим путем идут строители, прокладывая путь для других».